Следующий вопрос: от чего о народных массах бытует весьма нелестные мнения? О народных массах бытует весьма нелестные мнения. Теоретически там Лазунгова говорят: народ это с а м о е п р е к р а с н о е с а м о е ц е н н о е народ и так далее, замечательный, народ у нас замечательный, только люди дрянь, да? Вот, как говорят, да? Вот, то есть. О народе Лазунгова очень хорошо отзывается, но часто, практически, нелестные мнения народе и исходят из нелестных мнений при принятии решений. Так и от чего бытуют о народных массах нелестные мнения? Вопрос такой: от чего о народных массах бытуют весьма нелестные мнения? Ответ: это от того, что о народе говорят. Говорят, плохое б е з б о я з н е н н о даже когда народ стоит у власти. А государя же плохое говорят со страхом и с т ы с я ч й предосторожностей. Народ можно ругать б е з б о я з н е н н о Это не конкретно, это не персонально. А вот первого руководителя ругать своей организацией – это люди опасаются, это может б о к о м выйти. Поэтому хотя и ругают, но с т я ч е предосторожности, оглядываясь по сторонам. Это от того, что о народе говорят, говорят плохое без б о я з н о даже когда народ стоит у власти, а государя же плохое говорят со страхом и с т я ч е п р е д о с т о р о ж н о с т й от чего на массах бытуют весьма н е л е т н ы е мнения, потому что эти чаще, чаще говорят, это повторяется, становятся штампами, стереотипами плохое отзывы о народе. Вот, а государстве тут, а к сказать, люди п о б о я т с я Это персонифицировано. О чем же это говорит? О том, что полагаться на то, что говорят люди, неправильно. Вообще полагаться на, когда человек что-то вам говорит, просто так доверчиво нельзя. Не только потому, что люди лгут, но потому, что люди боятся часто, потому, что люди говорят часто штампами. повторяют то, что другие говорят. То есть, когда мы слышим, когда человек что-то говорит, особенно если то, что он говорит, нашу картину мира куда-то меняет, то надо обязательно задаться вопросом, почему он так говорит. И не всегда за этим почему стоят его какой-то свои корыстные интересы. Бывают разные другие причины почему. Но принять во внимание мнение, не поняв почему или хотя бы не пытавшись понять, почему это мнение у человека есть, это это, так сказать, игра в слепую. Мнение человека другого интересно в той мере, в какой мы понимаем, почему он так говорит. А не просто слышим мнение, а когда поняли почему, уже, так сказать, можем принять во внимание или наоборот отвергнуть. Вопрос следующий: почему в древности народ любил и ценил свободу больше, чем теперь? Почему в древности народ любил и ценил свободу больше, чем теперь? Ответ нам знакомый, и он звучит так: из-за различия нынешнего христианского воспитания от языческого. Ставящего очень высоко героизм и мирскую славу, а не ценность смирения в надежде что на том свете воздась. т Значит, еще раз повторяю, ответ на вопрос, почему в древности народ любил и ценил свободу больше, чем теперь, ответ такой: из-за различия нынешнего христианского воспитания от языческого. Ставящего очень высоко героизм и мирскую славу, а не ценность смирения в надежде что на том свете в о з д а с т с я Значит. Речь идет сейчас о том, что когда мы говорим древности больше, чем теперь, теперь это не теперь, а теперь это времена Макиавелли, потому что теперь это другое, теперь, чем во времена Макиавелли. Теперь религия не играет такой роли, как раньше. Но во времена Макиавелли она очень играла большую роль. к регулятор поведения и поскольку она с языческой сменилась на христианскую, то стало быть э, на ц е н н о с т и смирения, терпения и расчета на, на загробную жизнь, то, то естественно, э, так сказать, вот усилия для того, чтобы обрести свободу, стали меньше. Но если мы продолжим эту этот тренд до настоящего дня, когда религия не играет существенной роли, она является по существу светским институтам, хотя религия она играет другую роль, она играет роль там утешителя, социального контролера, э, так сказать, велика роль религии с точки зрения социального контроля, а, значит, э, ну, то есть многофункциональная у нее роль стала, но э, изменилась ее суть, в смысле как социальный институт она сильно изменилась и как духовный институт В то же время мы можем сказать, что сейчас свободу меньше, чем раньше. Тоже еще меньше ценят за свободу умирать люди особо не собираются. Они собираются умирать за собственность, да, за собственность, да. Но за свободу как таковую это уже какие-то совершенно отдельные личности только. Вот. Значит, ценность свободы в этом смысле резко снизилась еще и потому, что сегодня Количество ролей, которые играет человек, значительно больше, значительно богаче ролевой набор, чем раньше. Если раньше было небольшое количество ролей, там ты раб, ты свободный человек, очень большая разница, очень большая разница. Вот. То сейчас ты в чем-то раб, в чем-то ты свободен, в чем-то ты полусвободен. Каждую роль надо рассматривать отдельно, и поэтому. Тотально решить свою проблематику нельзя. Каким-то восстанием, борьбой за свободу, тотально ты не решишь. По каждой роли надо решать специфическим образом свою проблематику. И поскольку человек стал таким сложным социальным образованием в смысле ролей, то поэтому нету и объединения людей такого. Когда ролей не много, то все люди с одной ролью они имеют один интерес. А когда каждый человек, как из конструктора Лего из ролей состоит по-разному, в этом смысле он уникален, разный набор Лего, то об объединяющих вещей стало очень мало. Очень мало. Каждый решает свою проблему, л и ч н т ь с в о б о д ы не свободу для нашего города, не свободу для нашей страны, а, а свободу для себя лично, для своей семьи. Каждый решает, как устроить себя, свою семью, а вовсе не своих, а, значит, самые соплеменников там, своих в своей деревню и так далее, и так далее. Потому что роли стало гораздо больше. Если мы продолжим вот это, и свободу любят как т а к о в у е щ е меньше и меньше, потому что ролевой набор стал гораздо богаче. Вот. Но во времена Макиавелли важным было смена религии, смена смена парадигмы религиозной с языческой на христианскую. Надо сказать, что, скажем, если мы возьмем, например, Эстонию, кому-то кажется, что мы р е е н а м а к и а в е л л и это понимаете там э, между 1 5 и 16 веком вот как раз рубеж, а язычество где-то закончилось до Христа вроде как, да? то если мы смотрим все-таки не не так теоретически а практически то скажем язычество в Эстонии было выжжено огнем и мечом насажено христианство не язычество было крестоносцами то есть это где-то 13-14 т т век не так далек не недавние времена для Макиавелли недавние времена то есть не так давно еще люди были языч язычниками потом уже христиане выжгли язычество.